Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Таринзофилд не то что опустел, он был разорен. Во всех его углах чувствовали следы чьих-то свирепых когтей. У этой жалкой ярмарки вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их. Внимательно обследовав всю площадь, Гуэмплен покинул зеленую лужайку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 На них не слышалось ни шагов, ни разговоров, так как матросы имеют похвальную привычку спать как можно дольше и вставать только для работы. Даже если кому-либо из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, то пока на нем еще никто не просыпался. В мгле смутно вырисовывались черные пузатые кузова и такелаж, переплетение снастей и веревочных лестниц. Все затягивала сизая мглистая дымка,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 От кого? От родного брата. И убежав от этого хохота, оглушенный пощёчиной, спеша укрыться в своем гнезде, словно раненная птица, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он? Мрак. Не души, все исчезло. Он сравнивал этот мрак со своими мечтами. Все все рухнуло. Гуимплен подошел к самому краю зловещей пропасти